13 августа 1941 года. Все равно пару дней здесь задержаться придется. Старшина еще не закончила работы. Нам Серж, надо отойти от вчерашнего забега, а потом скататься за чемоданом и саквояжем. Я вот думаю, нашуметь нам перед отъездом? Или не палиться и прикатить сюда потом? Опять-таки работы в полях идут. То есть везде глаза, а потом эти глаза пойдут по лесам за грибами. Они уже лазают везде. Фишки почти каждый день ребятню в лесах отмечают. Но это в лесах и на опушках. А мы расположены так, что никому в голову не взбредет, если только случайно не натолкнуться. Но тогда придется невезунчика прямо здесь закопать. Пока мы катались и гуляли по лесам, пограниц обнаружил недалеко во овраге наш самолет СБ, не целиком, правда, а разбросанный по немаленькой поляне. Летчик, наверное, пытался сесть, но не рассчитал и неравномерно разложил самолет по поляне и оврагу. Большая часть самолета валялась в овраге, а отдельные куски по полю. Странно, но самолет не взорвался. Так что очень много обшивки старшина использовал для постройки землянок. Одно плохо. Я давал Виталику задание при разборе грузовиков оставлять некоторые детали. А вот до самолета он сходить не догадался. Так что завтра возьмёт инструмент, молодняк и с погранцом во главе сбегают разбирать самолёт. Да, и ещё набрали патронов к ШКА сам. Сами пулемёты скончались, но пограниц всё равно два снял. Ну и патроны заодно все выгреб. Нормально. Сгодятся на первый ПМБ. Всё равно эти патроны девать больше некуда. Лётчиков кто-то уже прибрал. В смысле вытащил и прикопал недалеко. Для чего Виталик снимает детали и заодно все резинки? Я приказал не говорить. Про глушаки большинство населения здесь не знает. Пусть сюрприз будет. Второй день идет дождь. Мы с Сержем скатались за саквояжем и чемоданом. Пока решили не говорить, что там. Сказать скажем, но сейчас настроения нет. Виталик припер, мне кажется, пол самолета. А еще они нашли парашют и документы стрелка. Это здорово. Чем больше шелка, тем лучше. Девчонки, кстати, в шоке от того рулона, что мы притащили из Красловы. Старшина сказал, что от меня. Так что наутро меня ждала благодарность в виде грибного супа, ну и Сержу досталось. На похмел самое то. К тому же парашют – это стропы, а стропы – это очень прочные нити. Я уже всю голову сломал. На чем мне ставить растяжки? Прозрачной, дешевой и прочной лески здесь еще не придумали. Так что все наши малолетки, свободные от нарядов, под руководством Виталика, распускают стропы парашюта. Уже середина августа. А я так и не приблизился к той норме отряда, которую наметил для себя. У меня так и нет врача и переводчика. А если помедлить немного, то и не будет. Вчера посидели в том же составе, что и пили. И вдвоем рассказывали о поездке. Потом рассказал то, что задумал. Но это получается само собой. Потому что место там классное. Больших деревень действительно крайне мало. А хутора все стоят на отшибе и здорово обособлено. Да и озера. А озера — это рыба. Лодки там есть и сети сушатся. Так что уже с голода не помрем. А то, что не съедим, засолим. Гном. Мне никогда не снится моя семья. И вспоминаю я ее редко. Наверное, это неправильно. Но это так. У меня нет времени на воспоминания. Сначала мы все смертельно уставали, постоянно бегая под пристальными взглядами инструкторов. Мне лично казалось, что инструкторов больше, чем есть на самом деле. Они были везде. И мы не останавливались ни на минуту. Постоянно что-то делали, и вечером сил у нас хватало только доползти до шалашей. Утром все это начиналось сначала. Зарядка начиналась с бега потом упражнения, казавшиеся нелепыми. Очень вкусная, три раза в день еда и работа на той же кухне. И то, что мне нравится больше всего – изучение оружия. Но не одной винтовки или автомата, а всего оружия, что есть в отряде. От пистолета до пулемета и пушки в броневике. Нам сначала не выдали патронов, но пистолет и автомат с нами всегда, даже когда мы работаем со старшиной, или ложимся спать. Мы постоянно занимаемся с оружием, разбираем и чистим, целимся, иногда останавливаясь по приказу инструкторов, указывающих нам на какую-то ветку или ствол дерева, а чаще сами выхватываем пистолет или вскидываем автомат и с каждым днем делаем это все лучше и лучше. Уже через пару дней после приезда началась учеба с саперами и водителями и работа со старшиной с его стройкой. Потом ко всему этому добавился погранец с хождением по лесу и маскировкой. Затем третий и командир со своими все усложняющимися упражнениями. И я перестал уставать, хотя делаю все то же самое и даже много больше.